Страница 326. Письмо 14. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1851 год. Ноября 12. Тифлис. Дорогая тетенька, через 8 дней будет ровно 4 месяца, что я без вестей о вас. Теперь я, по крайней мере, надеюсь, что ваши письма в Старогладковской и что не доходили они до меня из-за моего отсутствия. В последнем письме 24 октября я писал вам, что мы накануне отъезда в Тифлис. Примечание первое. Мы действительно уехали 25 и после семидневного путешествия, скучнейшего, из-за того, что едва ли ни на каждой станции не оказывалось лошадей, и приятнейшего из-за красоты местности, по которой мы проезжали, мы прибыли 1 числа в Тифлис. На другой день я явился генералу Бримеру и представил ему как полученные из тулы бумаги, так и собственную свою персону. Несмотря на свою немецкую услужливость и добрые манеры, генерал был принужден отказать мне в моем прошении представленных бумаг недостаточно из-за отсутствия тех документов, которые в Петербурге, и я должен их дождаться. Примечание второе. И я решил поэтому ждать их в Тифлисе. Но так как срок отпуска Николеньки кончился, то он уехал три дня тому назад. Вы легко поймете, милая тетенька, как это помеха мне неприятна, и по многим причинам. Во-первых, ежели я не получу этих бумаг через месяц, я откажусь от военной службы, так как я не смогу уже участвовать в зимнем походе, А это было моим единственным желанием, побудившим меня идти на военную службу. Во-вторых, при дороговизне здешней жизни пребывание мое в городе месяца, может быть и дольше, да обратная дорога, будут стоить больших денег. И в-третьих, я так свыкся быть постоянно с Николенькой, что разлука с ним, хотя и на короткий срок, мне тяжела». К стыду своему сознаюсь, что только теперь я научился ценить, уважать и любить своего прекрасного брата так, как он этого заслуживает. И поминутно вспоминаются мне ваши добрые советы, дорогая тетенька. Как часто вы меня останавливали, когда я небрежно отзывался о Николеньке, и как вы были правы. Говорю без притворной скромности, что Николенька во всех отношениях лучше нас всех». Совершенно неожиданно я встретил в Тифлисе петербургского знакомого князя Багратиона, который для меня находка. Он умный образованный человек. Тифлис — цивилизованный город, подражающий Петербургу. Иногда с успехом общество избранное и большое. Есть русский театр и итальянская опера, которыми я пользуюсь, насколько мне позволяют мои скудные средства». «Живу я в немецкой колонии, в предместье. Оно мне вдвойне приятно тем, что это красивая местность, окруженная садами и виноградниками. И чувствуешь себя скорее в деревне, чем в городе. Погода еще прекрасная и теплая, и до сих пор не было ни мороза, ни снега. Второе преимущество». Это то, что я плачу за две довольно чистые комнаты 5 рублей серебром в месяц, тогда как в городе подобная квартира стоила бы не менее 40 рублей серебром в месяц. Сверх того, я имею даром практику в немецком языке. У меня есть книги, занятия и досуг. Никто мне не мешает, так что, в общем, я не скучаю. Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы. Так вот, я послушался вашего совета. Мои занятия, о которых я вам говорю, литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа. Да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу. Примечание третье. Вот вам точный отчет о моих занятиях. Что же касается моих дальнейших планов, то ежели я не поступлю на военную службу... Я постараюсь устроиться на гражданской, но здесь, а не в России, чтобы не говорили, что я баклуши бью. Во всяком случае, я никогда не буду раскаиваться, что приехал на Кавказ. Эта внезапно пришедшая в голову фантазия принесет мне пользу. Прощайте, целую ваши ручки, жду писем. Адресуйте просто в Грузию, в Тифлис. Примечание. Первое. Письмо неизвестное. Второе. Для поступления на военную службу Толстому необходим был указ об увольнении с гражданской службы в Тульском губернском правлении, где он формально числился. На военную службу официально он был зачислен 13 февраля 1852 года. Смотри, письмо 16. И примечание 3. На Кавказе Толстой работал над повестью детства. Конец примечаний.